светило солнца. С юга наползали тучи. Правда, дождей в Москве не обещали, лишь в области. Захар шагал к остановке. В груди засела тревога. Рушилась привычная и обыденная жизнь, где он каждую ночь общался с двойниками. Захар обошёл кучу первых опавших листьев, заботливо собранных таджиком. Ему не хотелось расставаться с двойниками. Да, не со всеми из них приятно общаться. Однако с большинством есть о чём поговорить. Есть о чём посмеяться. Есть что вспомнить или поискать отличия в воспоминаниях. Иногда они достаточно интересные или смешные. В том, что теперь он живёт с Татей, больше нет сомнений. Большинство вещей он рассчитывал перевести сегодня. Если повезёт, то и все. Конечно, Таня будет немного шокирована от такой резкой смены, но тут у Захару есть что ответить. Она сама этого хотела, сама поставила условия. В конце концов, совместное проживание отнюдь не ставит крест на общении с двойняками. Да, теперь он не будет хежено шта пропадать в ванной. Зато секса у него будет вдосталь. Сколько хотят и когда хотят. К тому же с такой выдумчицы, как Таня, это никогда не наскучит. А с двойняками, ну, будет теперь разговаривать не 7 дней в неделю, а два. Если всё сложится удачно, и сможет убедить Татьяну, мажор, например, на связь выходил гораздо реже. Да и музыкант не радовал частым общением. Ещё требовалось найти убийцу, и никто, похоже, им заниматься не собирался. Если не приложить усилий, то юрист убедит всех в какой-нибудь глупости. Толку от этого ноль, но никому толк и не нужен. Главное найти виноватого. Захар дошёл к метро. Перед экскаватором собралась небольшая пробка. он терпеливо её выстоял. Когда встал на металлическую лестницу, увидел впереди знакомое лицо. Учащённо забилось сердце. Схватил ладони. Захар слегка присел, пытаясь спрятаться за стоявшей перед ним женщиной. Мужчина, ехавший перед женщиной, посмотрел на соседний экскаватор, где поднималась на поверхность эффектная платиновая блондинка. Захар отчётливо видел шрам возле левого глаза. Впервые он увидел убийцу, а тот его нет. Может, этот человек ещё не знает, кого должен убить. Может, он вообще не догадывается, что должен кого-то убить. Но от этого не легче. Ворага надо знать. Лучше возможности даже не придумать. Экскаватор закончился. Захар сошёл с металлической лестницы, двинулся за убийцей. Старался не смотреть ему в спину. По себе знал, насколько чувствителен к чужой взгляд. Мимо быстро прошла девочка-подросток с длинными и красивыми березовыми волосами. Анна подрезала Захара, и он невольно на неё засмотрелся. Убийца тем временем свернул к пути в сторону центра. Захар стал за ним и на всякий случай отвернулся. Достал телефон и сделал вид, что копается в нём, а по факту просто листал меню. Из тоннеля дохнуло тёплым воздухом. Послышался далёкий гул. Рядом кто-то разговаривал. Мимо прошла женщина, читавшая бумажную книгу. Послышался стук колёс. Скорее ста넬я, точно зверь из клетки, вырвался серебристый со стал. Когда двери открылись, Захар юркнул внутрь, следом за убийцей. Отошёл подальше и стал к нему спиной. Снова откнулся в телефон. Листал в меню и поглядывал в стекло, где на фоне серой стены с кабелями отражались все пассажиры. Доехали до Чеховской, пересели на Тверскую. При переходе Захар удачно прятался за другими людьми, все время держался за спиной убийцы. В вагоне снова стал так, что преследуемый видел лишь его спину. Благо в выходной день состав остался полупустой, и Захар наблюдал в отражении стекла человека со шрамом. Убийца вышел на станции аэропорт. Захар последовал за ним к экскаваторам. Он держался на почтительном расстоянии, и бросал лишь короткие взгляды на спину преследуемого. Всё время держал телефон в руке, чтобы в случае тревоги быстро уткнуться в мобильник. От станции убийца двинулся вглубь района. Плохо стало проблематичнее за ним следить. В толпе затеряться просто, а на открытом малолюдном пространстве надо иметь либо талант, либо опыт. Лучше и то, и другое. Срывался дождик. Захар почувствовал, как пару капель упали ему на лицо. Вот и верил синоптикам, а ведь хотел взять с собой зонт. Теперь пристежки он бы сильно пригодился для маскировки. Несколько раз преследуемый сворачивал, пока не нырнул в арку длинного сталинского дома. Захар догголся на почтitelном расстоянии. Когда визуальный контакт пропал, Захар пробежался до арки, чтобы не потерять убийцу. В узмен её остановился. Заглянул внутрь, мрачная даже при дневном свете, пустая. Неподалеку от входа стоял шлагбаум, который пеший человек, мамочка с коляской или велосипедист, могли бы без проблем миновать слева, там до стены оставалось предостаточно места. Для автомобиля это красно-белое изобретение становилось преградой. Возле стойки шлагбаума кто-то аккуратно сложил пять наколотых кирпичей. Сразу за аркой располагался уютный дворик с разноцветными качелями, скамейками и песочницей. Захар пробежался через безлюдную арку. Остановившись, выглянул во двор. Увидел припаркованные иномарки. Среди автомобилей мелькал человек со шрамом. Он как раз подошел к подъезду, возле которого полноватая девушка в синем сарафане держала за ручку малышку лет четырех, одетую в красное платье. Девочка увидела убийцу. «Папа!» – разнесся по округе звонкий детский голосок. Захару от этой идиллии даже поплохело. Этот человек убивал людей, а между делом он вполне себе порядочный семьянин. Поташнивало от такой мерзкой двуличности. Захар почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. Он успел спрятаться в арку, когда телефон разразился стандартной мелодией. Захар пробежал прочь, на ходу вынимая аппарат. класнул клавишу громкости. Звук пропал, а экран продолжал напоминать о необходимости ответить. Захар перебежал мелкую второстепенную дорогу в этот момент в пустоещё. В юркнув в противоположный дворик, остановился за углом. Выглянул, никто ли не преследовал. Как ожидалось, никого. На месте убийцы Захар бы тоже не обратил внимания на мелодию из подворотни. Наконец он посмотрел на дисплей. Звонила Татьяна. «Алло!» – ответил на вызов. Чувствовала сбивчивое дыхание после пробежки. «Я все поняла», – сказала возлюбленная. «Что поняла?» – не догадывался Захар. «Все!» – выкрикнула Таня. «Хватит! Надоело! Сколько я была наивной дурочкой! Хватит!» «Подожди, подожди, милая!» Захар непроизвольно двинулся в сторону метро. У меня тут форс-мажор случился. Да, опаздываю. Буду минут через 40. И что за форс-мажор? Только отвечай быстро, не надо мне снова врать. Я я голубу, как назло, ничего не приходило. Я я от чего-то перед глазами возникла картинка, как город атаковали ёжики-людоеды. Даже сказать нечего. Обречённо произнесла Татьяна. Всё понятно. Прощай. Постой, милая. Ты же мне давал время до выходных. Я реально еду к тебе. Ты уже должен быть у меня. Вместо этого где-то пропадаешь и даже не можешь объяснить где. А горько усмехнулась Татьяна. Ты серьезно думаешь, что я ни о чем не догадываюсь? Да о чем ты? Захар переступил брошенную посреди тротуара пивную бутылку. О твоей девушке. Постоянной девушке. У которой... Или с которой ты живешь. И изредка бываешь со мной. Что? так громко воскликнул Захар, что гулявшая на другой стороне пороги девочка вздрогнула. У него чуть не сорвалось с языка: "Мне и с тобой проблем хватает, что заводить ещё кого-то?" Вовремя смолчал. Я уже давно подозревала, но как влюблённая дура закрывала глаза. Мне надоело. Всё, прощай. "Милая, но ты же не договорил, Захар". Из динамика донёсся длинный сигнал. возвестившей, что связь прервана. Глянул на дисплей. Вызов завершён. Захар перезвонил. Гудки шли, что Татьяна не отвечала. Всю дорогу к метро он пытался дозвониться. Когда спускался на экскаваторе, тоже пытался. Перед тем как сесть в вагон, отправил сообщение: "Не пари горячку. Мы собирались на выходных поговорить. Еду к тебе, через 40 минут буду". Сообщение улетело. Через пару секунд дошло к адресату. И даже было прочитано, однако ответа он так и не получил. Станция сменялась в станции. Захар подключился к Wi-Fi. Постоянно ожидал, что мобильник пискнет, извещая о новом сообщении от Татьяны. С Тверской он перешел на Чеховскую. На Серпуховской-Темирятевской линии случился сбой. На перроне собралась громадная толпа. Наконец состав подошел. оказалось, что люди из него не выходили, а вываливались. Настолько тут переполнен. И снова забился до отказа. Некоторые двери даже не с первого раза закрылись. При этом на станции оставалось ещё много пассажиров. И народ пребывал. Группа китайцев в отравленной озирались. Гид им что-то рассказывал, а может, и успокаивал. Захару ехал на следующем поезде. Состав постепенно пустел. В Колтуфьево даже появились свободные сидения. Он выскочил из дверей одним из первых. Припустил к выходу из подземки. Разбежал по ступеням, миновал турникеты. Толкнул тяжелые стеклянные двери. Разбежал по лестнице на улицу. До дома Татьяны оставалось совсем чуть-чуть. Пока шагал, огибая встречных прохожих, посмотрел на дисплей. Ответа на сообщение так и не пришло. Тогда он попробовал снова позвонить. Таня не ответила. Я уже у тебя написал, он отправил. Подождал, когда сообщение будет доставлено. Ещё немного подождал, будет ли прочитано. Когда собирался убирать телефон в карман, Татьяна прочла сообщение, но вновь не ответила. Захар свернул в нужный двор, миновал два подъезда, постоянно поглядывая на дисплей. Разбежал по ступеням того, где жила Таня. Набрал код квартиры. Из динамика домофона послышались длинные гудки. 1, 2, 3, 4. После 10-го Захар набрал: "Это я звоню, открой, пожалуйста". Отправил. Сообщение доставлено и сразу было прочитано. Мимо подъезда проехала машина, из её открытого окна пиал бессмертный цой. Из динамика по-прежнему раздавались гудки. 15, 16, 17. Захар набрал номер Татьяны. Теперь длинные гудки раздавились из двух динамиков. Открой, давай поговорим, набрал он сообщение и отправил. Через пару секунд оно доставилось и моментально было прочитано. Ну уже, прошептал Захар. Динамик резко пикнул, гудки прекратились. Уходи, пришёл ответ. Сразу за ним ещё один. мы больше не увидимся